Глава сороковая. Зелёный мыс. Инженер Брунд сидел на каменной веранде дачи на Зелёном мысу под большой пальмой, на крахмалиненной листе которой просали острые и узкие тени на брит и затылок инженера, на белую его рубашку и на гампсовский стул из корнитура генерал-лейтенанта Поповой, на котором томился инженер, дожидаясь обета. Брундс вытянул толстые наливные губы трубочкой и голосом шаловливого карапуза протянул: "Мусик!" Дача молчала. Тропическая форма ластилась к инженеру, как тусуи протягивали к небу свои изогнутые рукавицы. Тропические гремели листьями. Бананы и саговые пальмы оттягивали, отгоняли мух с лысины инженера. Розы, обвивающие ранду, падали к его сандалям. Но всё было четно. Брунс хотел обедать, он раздражённо смотрел на перламутровую бухту, на далёкий мысик Батума и пивучий призывал: "Мусик, мусик!" Во влажном субтропическом воздухе звук быстро замирал. Ответа не было. Бронц представил себе большого коричневого гуся, шипяч и жирной кожи, и не в силах сдержать себя, завопил: "Мусик, готов гусик!" "Ой, Михайлович!" закричал женский голос из комнаты. "Не морочь мне голову!" Инженер, свернувши уже привычные губы в трубочку, медленно ответил: "Мусик, ты не жалеешь своего маленького мужика?" Пошёл вон обжора.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 На добром лице незнакомца топорчилась лохматая бородка. В руках он держал пиджак. Человек приблизился и спросил приятным голосом, «Где здесь находится инженер Брунц?» «Я инженер Брунц», — сказал заклинатель Кутика неожиданным басом. «Чем могу?» Человек молча повалился на колени. «Это был отец Федор». «Вы что, с ума сошли?» поскользнул инженер, вскакивая. "Сядьте, пожалуйста". "Не встану", ответил отец Фёдор, водя головой за инженером и глядя на него ясными глазами. "Встаньте! Не сдаду!" Я тец Фёдора осторожно, чтобы не было больно, стал постукивать головой о горавы. "Эмуси, иди сюда!" закричал испуганный инженер. "Смотри, что делается. Встаньте, я вас прошу. Ну, моляю вас. Не встану". — повторил отец Федор. На веранду выбежала мусик, тонко разбиравшийся в интонациях мужа. Завидев даму, отец Федор, не поднимаясь в колен, проворно переполз поближе к ней, поклонился в ноги и зачастил «До вас, матушка, до вас, голубушка, до вас, уповаю!» Тогда инженер Брунс покраснел, схватил просителя подбышки и на ту жесть поднял его, чтобы поставить на ноги, но... Отец Федор схитрил и поджал ноги. Возмущенный Брунс потащил странного гостя в угол и насильно посадил его в полукресло Гампсовское, отнюдь не из Воробядиновского особняка, но из гостиной генеральшей Поповой. «Я не смею!» – забармотал отец Федор, кладя на колени попахивающий керосинопиджак булочника. «Не осмелюсь видеть в присутствии высокопоставленных особ». И отец Федор сделал попытку снова пасть на колени, Инженер с специальным греком придержал отца Фёдора за плечи. "А, мусик", сказал он тяжело дыша. "Поговорись с этим гражданином. Тут какое-то недоразумение". Мусик сразу взяла деловой тон. "В моём доме", сказала она грозно. "Пожалуйста, не становитесь ни на какие колени". "Голубушка", умилялся отец Фёдор. "Матушка, никакая я вам не матушка. Что вам угодно?"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 кричал инженер, увёртываясь от длинных рук отца Фёдора. — Почему я должен продать свои стулья? Сколько вы не бухаетесь на колени, я ничего не могу понять. — Да ведь это мои стулья! — простонал отец Фёдор. — То есть, как это, ваши? — Откуда ваши? — С ума вы спятили. — Вусик, теперь для меня всё ясно. Это явный псих. — Мои! — униженно твердил отец Фёдор. — Что ж! По-твоему, я их у вас украл? скрипел инженер. Украл? Э, слышишь, мусик, это какой-то шантаж. И не басивай, шепнул отец Фёдор. Если я их у вас украл, дотребуйтесь в судом и, и не устраивайте в моём доме pandemonium. А слышишь, мусик, до чего доходит это хальство? Не по обед, они дадут по-человечески. Нет, отец Фёдор не хотел требовать свои стулья судом.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 О, нет. Он достаточно обеспечен. Небольшой сличиный заводик в Самаре, чтобы уладить последние минуты жены покупкой старых стульев. Он готов не поскупиться и уплатить за весь гарнитур рублей 20. "Что?" крикнул инженер по краве. "20 рублей за прекрасный гостинный гарнитур? Мусчик, ты слышишь? Это всё-таки псих. Егого псих. Я не псих." а единственное, выполняй волю пославшей меня и жены». «О, черт!» — сказал инженер. «Опять ползать начал, мусик. Он опять ползает. Назначьте же цену!» — стенал отец Федор, осмотрительно биясь головой о ствол араукарии. «Не порти дерево, чудак вы человек, мусик. Он, кажется, не псих, просто, как видно, расстроит человек болезнь у жены». продать ему рациштуля, а отвяжется, а аду он лопро забьёт. А мы на чём сидеть будем? спросила Мусик. Купим другие. Это за 20 руб.? М-м, за 20 я положим не продам. Положим не продам я и за 200. А за 250 продам. Ответом послужил страшный удар головой о трацену. А новый ну, мужик, это мне уже надоело. Инженер решительно подошёл к отцу Фёдору и стал диктовать ультиматум. Во-первых, отойдите от пальмы не менее, чем на 3 шага. Во-вторых, немедленно встаньте. В-третьих, мебель я продам за 250 руб., не меньше. Не корысти ради, пропел отец Фёдор. А то к моему исполнению воли больной жены. А ну, милый, моя жена тоже больна. Правда, мучик, у тебя лёгкий ид в порядке. Но я не требую на этом основании, чтобы вы, ну, продали мне положем ватч-пиджак за 30 копеек. Возьмите даром. Вас кликнуло отец Фёдор. Инженер раздражённо махнул рукой и холодно сказал: "Вы ваши шутки простите. Ни в какие рассуждения я больше не пускаюсь. Истулья оценены мною в 250 руб., и я не уступлю ни копейки". 50 предложил отец Фёдор. «Мусик!» — сказал инженер. «Позови Бакратиона, пусть проводит гражданида». «Не корысть ради!» «Бакратион!» Отец Федор в страхе бежал, а инженер пошел в столовую и сел на гусика. Любимая птица произвела на брунца благотворное действие. Он начал успокаиваться. В тот момент, когда инженер, обмотав косточку папиросной бумагой, поднес гусидую ножку к розовому рту, В окне появилось умоляющее лицо отца Фёдора. «Некорысти ради», — сказал мягкий голос. «Пятьдесят пять рублей». Инженер, не оглядываясь, зарычал. «Отец Фёдор сейчас». Весь день потом вигура отца Фёдора мелькала во всех концах дачи. То выбегала она из тени криптомерии, то возникала она в мандариновой рощи, то перелетала через чёрный двор и трепеща уносилась к батоническому саду. Инженер весь день призывал мусика, шалоулся на психа и на головную боль. В осубившей семье время от времени раздавался голос отца Фёдора: "Ста тридцать восемь, качалон, откуда-то с неба". А через минуту голос его приходил со стороны дачи Думбасова. "И что за рыкадин?" предлагал отец Фёдор. "Не корыся ради, господин Бруц, а отокбо" Наконец инженер не выдержал, вышел на середину веранды и вкалядываясь в темноту, начал разбегаться и кричать: "Чёрт с вами, 200 рублей, только отсвежитесь!" Послышались шорох потревоженных бамбуков, тихий стон и удаляющиеся шаги. Потом всё смогло. В заливе барахтались звёзды, светляки догоняли отца Фёдора, кружились вокруг головы, обливая лицо его зеленоватым медицинским светом.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 Отправил город инженер своей категории Александров где-токую телеграмму: "Товар нашёл, вышли 230 телеграфом, продай что хочешь, Федя". 2 дня он восторженно слонялся у Брунсвой дачи, и стали раскланиваться с бусиками, и даже время от времени оглашал тапический дали криками: "Не корысти ради, а токмо волю пославши я супруги". На третий день деньги были получены с отчаянной телеграммой: "Продала всё, осталась без одной копейки. Целую и жду. И везде и всё обедает Катя". Отец Фёдор пересчитал деньги, и что-то перекрестился, нанул фургон и поехал на Зелёный мыс. Погода была сумрачная, сторецкая границы ветер нагонял тучи, шорох курился. Голубая прослойка в небе все уменьшалась. Шторм доходил до шести баллов. Было запрещено купаться и выходить в море на лодках. Гул и гром стояли над Батумом. Шторм тряс берегам. Достигший дачи инженера Брунца, отец Федор велел в Астнице от Джарльса в башлыке подождать. И отправился за мебелью. «Придешь деньги я!» — сказал отец Федор. Освевили бамалость. Мусик! застонал инженер. Я иди богу впочь. Да где я деньги придётся? заторопился отец Фёдор. 200 руб., а как вы говорили? Мусик, возьми у него деньги, дай ему что ли и пусть делает всё это поскоряя. У меня мигрень. Цель всей жизни была достигнута. Свичной заводчик в Самаре сам лез в руки. Бриллианты сыпались из карманей как семечки. 12 стульев один за другим были погружены в фургон, они очень походили на воробьяниновский. Стою только радицы, что обивка их была не цитцевая в цветочках, а репсовая сидя в розовую полосочку. Нетерпенье охватило отца Фёдора. Под полою у него забитой шнурок был заткнут топорик. А чуть свёл Фёдор сел рядом с кучером и по минутно оглядываясь на стуле выехал к потуму. Бодрый конь взлестёт Сафёдор и его сокровище вниз на шоссейную дорогу мимо ресторанчика "Финал" по бамбуковым столам и беседкам, по которых гулял ветер, мимо тоннеля, проглатывавшего последние стерды девчанова маршрута, мимо фотографа лишённого в этой хмурой денёк обычной своей клиентуры. мимо вывески Батумский ботанический сад и Павликли не слишком быстро над самой линией прибоя в том месте, где дорога соприкасалась с массивами, отца Фёдора обдавало солёными брызгами. Отбитые массивами от берега волны оборачивались кейзерами, поднимались к небу и медленно опадали. Ольчки и всрывы прибоя накаляли сиянный дух отца Фёдора. Лошади, борясь с ветром, медленно приближались к Махинчаури, куда, хватал глаз, свистали и пучились мутной солёной воды. До самого Батума трепалась белая пена прибоя, словно подол нижней юбки, выбивавшейся из-под платья неряшливой дамочки. Стой! Зигфрид и чал друг Кац Феодор Васниццы. Стой, мусульманин. И он, дорожа, испудыкаясь, стал выгружать стулья на пустынный берег. Равнодушный аджарец получил свою пятёрку, хлестнул по лошадям и уехал. А вот Феодор, убедившись, что вокруг никого нет, сточил стулья с обрыва на небольшой сухой ещё кусок пляжа и вынул топорик. Минуту он находился в сомнении. не знал с какого стула начать потом словно лунадик подошёл к третьему стулу и зверски ударил топориком по спинке стул опрокинулся не повредившись ага примот отец фёдор я от себя покажу и он бросился на стул как на живую тварь микс стул был изрублен в капусту отец фёдор не слышал ударов топора о дерева о репс и о пружины По могучим ряби шторма глохли, как войлоки, все посторонние звуки. Ага, ага, ага, приговаривал отец Фёдор, рубя с плеча. Стули выходили в строй один за другим. Ярость отца Фёдора всё увеличивалась, увеличивался и шторм, и на его волны добирались до самых ног отца Фёдора. От Батума до Синопа стоял великий шум.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 С огибралтарским проливом бился о Европу атлантический океан, чердитая вода опоясывала земной шар. А на Батумском берегу стоял отец Фёдор и обливаясь потом, расрубал последний стул. Через минуту всё было кончено. Отчаяние охватило отца Фёдора. бросив осталберялы в скалят на навороченную им гору ножик, спинок и пружин, он отступил. Вода схватила его за ноги, он рванулся вперёд и вымах, и бросился на шоссе. Большая волна огрянулась ото места, где только что стоял отец Фёдор. И катаясь назад, улекла с собой весь искалеченный гардетур генерал Шипоповы. Отец Фёдор уже не видел этого. Он брел по шоссе, согнувшись и прижимая к груди мокрый кулак. Он вошёл в Батум, со слева ничего не видя вокруг. Положение его было самое ужастное. За 5.000 километров от дома с 20 рублями в кармане доехать в родной город было положительно невозможно. Отец Свёрдор миновал Турецкий базар, на котором ему идеально вшлоптом советовали купить пудру коти, шёлковые чёлки и необандероленный сухумский табак. Подошёл к вокзалу и затерялся в толпе начальчиков. Глава 41. Под облаками. Через три дня после сделки консессионеров с монтером Мечниковым Театр Колумба выехал по железной дороге через Махачкалу и Баку. Все эти три дня консессионеры, не удовлетворившиеся содержанием скрытых на машуке двух стульев, ждали от Мечникова третьего, последнего из колумбовских стульев. Но монтер, испученный нарсадом,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 Но выехать из минеральных вод было не так-то легко. Воробьянинов оказался бездарным железнодорожным сайтсом. И так как попытки его сесть в поезд оказались безуспешными, то ему пришлось выступить около Цветтека в качестве бывшего попечителя учебного округа. Это имело весьма малый успех. 2 рубля за 20 часов тяжёлой и унизительной работы. Сумма, однако, достаточная для проезда в Обладьи Кавказ. В Беслане Остапа, поехавшего без билета, согнали с поезда, и великий комбинатор дерзко бежал за поездом версты 3, грозя ни в чём невинному и полив Матвеечу кулаком. После этого Остапу удалось вскочить на ступеньку медленно подтягивающегося кавказскому хребту поезда. С этой позиции Остап с любопытством взирал на развернувшуюся перед ним панораму кавказской горной цепи. Был четвёртый час утра. Горные вершины осветились тёмно-розовым солнечным светом. Горы не понравились Остапу. Слишком много шику, сказал он. Дикая красота в обращении идиота, никчёмная вещь. У Владикавказского вокзала приезжающих ждал большой открытый автобус "ЗагАвтопромторг". И ласковые люди говорили: "Кто поедет по военно-грузинской дороге? Целый город везём бесплатно". «Куда же вы, киса?» – сказал Остап. «Нам в автобус. Пусть везут, раз бесплатно». Подвезенный автобусом к конторе ЗАГ Автопромторга, Остап, однако, не поспешил записаться на место в машине. Оживленный беседу с Ипполитом Матвеевичем, он любовался опоясанной облаком столовой горой и, находясь, что гора действительно похожа на стол, быстро удалился.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 Рядом с ним стоял проинструктированный полит Батвеевич, который должен был играть роль восторженного зрителя, удивлённого лёгкостью выигрыша. Позади друзей в облаках рисовались гордый кряжи и стежды пики. Красненький выиграет, чёрненький проиграет, кричала стол перед собравшейся толпой соплеменных гор. В куше ясетинов в войлочных шляпах оста бросал рубашками верх ты карты, из которых одна была красной масти и две чёрдой. Любому гражданину предлагалось поставить на красненькую карту любую ставку. Угадавшему оста брался уложить на месте. Красненькая выиграет, чёрненькая проиграет. Заметил, ставь, угадал, деньги забирай. Горцув тешила простота игры и лёгкость выигрыша. Красная карта на глазах у всех ложилась направо или налево, и не было никакого труда угадать, куда она легла. Зрители постепенно стали втягиваться в игру, и став для облизиру уже проиграл копеек 40. К толпе присоединился всадник в коричневой черкесской, в рыжей барашковой шапке и с обычным кинжалом на впалом животе. Красненькая выиграет, чёрненькая проиграет. — запел Остап, подозревая наживу. «Заметил, ставь, угадал, деньги забирай». Остап сделал несколько пасов и метнул карты. «Вон она!» — крикнул садник, соскакивая с лошади. «Вон красненькая! Я хорошо заметил!» «Ставь деньги к отцу, если заметил!» — сказал Остап. «Проиграешь!» — сказал Горец. «Ничего, проиграю, деньги заплачу!» — ответил Остап. «Десять рублей ставлю!» «Поставь деньги!» Гориц распахнул полы черкенский и вынул порыжелый кошелёк. Вот красненькая. Я хорошо видел. Игрок приподнял карту, карта была чёрная. Ещё карточку, спросила став пречь выигрыш. Бросай. Остап, медну. Гориц проиграл ещё 20 руб. А там ещё 30 Корец во что бы то ни стало решил отыграться. Толпа шумела. Садык пошёл на весь проигрыш. Астап давно, не тренировавшийся в три карточки и утративший былую квалификацию, передёрнул на этот раз весь баню удачи. "Одай деньги", крикнул Горец. "Что?" закричал Астап. "Люди видели. Никакого мошенничества. Люди видели и не видели их дела. Я видел, ты карту менял. Вместо красной кай чёрникой клал. Давай деньги Назад. С этими словами Горец подступил к Астапу. Великий комбинатор с токи принёс первый удар по голове и дал ошеломляющую сдачу. Тогда на Астапа набросилась от толпа, и Болитбатоевич убежал в город в вспыльчивые ингуши били Астапа недолго. Они остыли так же быстро, как остывать дохтой гордый воздух. Через 10 минут Горец с отвоеванными общественными деньгами возвращался в свой ауль толпа возвратилась к будущным своим делам, а Стап, элегантно и далеко спалёвы крови, сочившейся из разбитой десны, поковылял на соединение с иполитом отвейчем. "Довольно", сказал Стап. "Ойх, этот один. Идти в Тефлис пешком. В 5 дней мы пройдём 200 верст. Ничего, Папаша. Очаровательные горные виды, свежий воздух. Нужны деньги на хлеб и любительскую колбасу".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 Ночь ушёл дождь, и нам не придётся глотать пыль. Вдыхайте, предводитель, чистый воздух. Пойте, вспоминайте кавказские стихи, ведите себя, как полагается. Но инвалид в отвееч не пел и не вспоминал стихов. Дорога шла на подъём. Ночи, проведённые под открытым небом, напоминали о себе колотьём в боку, тяжестью в ногах, о любительской колбасе, постоянной и мучительной ишкогой. Он шёл, склонившись набок, держа в руке пятифунтовый хлеб, завёрнутый во Владикавказскую газету, и чуть волоча левую ногу. Опять Сети, на этот раз в Тбилис, на этот раз по красивейшей в мире дороге, и в Алиду отвечайшую было всё равно. Он не смотрел по сторонам, как остап, от душительно не замечал терек, который начинал уже погромыхивать на дне долины.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 Через полчаса автобус, вёзший не менее 40 туристов и не больше 120 чемоданов, кладитесь к Казбеку, крикнула стабда гонку машине. Поцелуйте его в левый легик. После автомобилей долго ещё в горах пахло бензиновым перегаром и разогретой резиной. Звон кебрича обгоняли путников Арбы горцев. На встречу из-за поворота выехал фейтон В Балте отстав выдал и полит Матвеевичу вершок колбасы и сам съел вершок вам. Я кормильцы семьи, сказал он. Мне полагается усиленное питание. После Балты дорога вошла в ущелье и двинулась узким карнизом, высеченных в тёмных отвесных скалах. Спиралью дороги завивалась кверху, и вечером кондукционер ощутились над станцией Ларс в 1000 м над уровнем моря. Переночевали в бедном духане бесплатно и даже получили по стакану молока. Пришли хозяины и его гостей карточными бефокусами. Утро было так прилестно, что даже и балит Матвеевич, спрыснутый горным воздухом, зажегал бодрее вчерашнего. За станцией Гарс сейчас же встала грандиозная стена бокового хребта. Долина Терика замкнулась тут узкими теснинами. Пейзаж становился всё мрачнее,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 Надпись Коля и Мика июль 1914 год Не забываю мое зрелище Обратите внимание на художественность исполнения каждой буквы величиною в метр и нарисовано масляной краской Где вы сейчас Коля и Мика задумался и политботвич Где вы Коля и Мика и что вы теперь Коля и Мика делаете Хорошили наверное постарели не будь теперь и на четвёртый этаж не подымайтесь не то что под облака имена свои рисовать где же вы Коля служате плохо служится говорите золотое детство вспоминайте какое же оно у вас золотое эта пачка не то ущелье вы считаете золотым детством Коля вы ужасны И жена ваша Мике противная женщина, хотя она виновата меньше вашего. Когда вы чертили своё имя вечно на скале, Бих стояла внизу, на шоссе и глядела на вас влюблёнными глазами. Тогда ей казалось, что вы второй печёрин. Теперь она знает, кто вы такой. Ой, просто дурак. Да-да. Все вы такие ползуны по красоте.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 Я стап 뒤долго думай сложил на парапет, ограждавший шоссе от кипучей бездны терика запасы любительской колбасы и стал подниматься на скалу. И балит бадвеевич сначала следил за подъёмом великого комбинатора, но потом рассеялся и, обернувшись, принялся разглядывать фундамент самка Тамары, сохранившийся на скале, похожей на лошадиный зуб. В это время, в двух верстах от консессионера со стороны Тефлица,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 Его укусил орёл. Отец Фёдор замахнулся на дерзкую птицу клюкой и пошёл дальше. Он шёл, запутавшись в облаках и бормотал: "Не корысти ради, а толку во волю пославший мя жены". Но эту же фразу он повторял, войдя в Дарьяльское ущелье. Расстояние между врагами сокращалось. Повернув за острый выступ, отец Фёдор налетел на стрека в Солотон бенсне. Ущелье раскололось в глазах отца Фёдора. Терек прекратил свой тысячелетний крик. Отец Фёдор узнал Воробьянинова после страшной неудачи в Батуми, после того, как все надежды рухнули. Новая возможность заполучить богатство повлияла на отца Фёдора необыкновенным образом. Он схватил Ипполита Мадвеевича за тощий кадык и, сжимая пальцы, закричал охрипшим голосом «Куда одевался кровище у Веды тобой тяще?» И балит Матвеевич ничего подобного не штабший, молчал, выкатив глаза так, что они почти соприкосались со стёклами ПДТ. "Говори!" приказал отец Фёдор. "Покайся, глядчик!" Воробьянин почувствовал, что теряет дыхание. Тут отец Фёдор уже торжествувший победу увидел прыгавшего по скале Бендера. Технический директор спускался вниз, крича во всё горло: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 И его толкало вверх сердце, поднимавшееся к самому горлу, и особенный и светлый только один трусом в сут пятках. Ноги сами отрывались от гранита и несли своего повелителя вверх. У-у, кричала сноп снизу: "Тяши его! Онуляй с нашей припадцы!" завопил и полит Матвеевич, подбегая к остапу. "Стой!" загремела стап. "Стой! Тебя говорю!"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 Отцов Фёдором овладел тоскливый ужас. Он понял, что с лествы вниз ему никак не удастся. Скала обпускалась на шоссе перпендикулярно, и оборотного спуска нечего было и думать. Он посмотрел вниз. Там бездавался остап, а над ней ущелье поблёскивало золотое пенсне предводителя. "Я дам коту!" закричал отец Фёдор. "Снимите меня!"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 Илучезарно улыбаясь, прошептал: Птичка Божия не знает ни заботы, ни труда, хлопотливо не смешает долговечства к гнезда. Орёл покосился на отца Фёдора, закричал: "Кух ореху!" -ку И улетел. Ах, орлуша, орлуша, большая ты стерва! День здесь и дней из Владикавказа прибыла пожарная команда с надлежащим обозом и принадлежностями из тела отца Фёдора. Когда его снимали, он хлопал руками и пел лишённым приятности голосом: "И Боже, что царицы мира!" Пару голоечно, яманя. И Шуровой Кавказ многократно повторил слова Михаила Юрьевича Лермонтова и музыку Рбинштейна. "Не корысти ради", сказал отец Фёдор брандмейстеру, "а то какую чучую священника на пожарной лестнице увезли в психиатрическую лечебницу". Глава 42. Землетрясение. Как вы думаете, предводитель спросил у стаб, когда консениеры подходили к селению Сиони. Чем можно заработать в этой чахлой местности, находящейся на двухвёрстной высоте над уровнем моря? И Валит-па отвечил молчал. Единственное занятие, которым он мог бы стыскать себе жизнедыхательные средства, было нищенство. Но здесь, на горных спиралях и кардизах, просить было неу кого. Впрочем, и здесь существовало нищентво, но нищентво совершенно особое, альпийское. Каждому проходившему мимо селению автобусу или легковому автомобилю подбегали дети и исполняли перед движущейся аудиторией несколько панаурской лезгинки. После этого дети бежали за машиной, крича: "Давай деньги, деньги, давай!" Пассажиры швыряли пятаки и возносились к Крестовому перевалу. Святое дело, сказала Стаб. Капитальные затраты не требуются, доходы не велики, но в нашем положении ценны. К двум часам второго дня пути Ипалит Потвеевич под блуждением великого комбинатора исполнил перед летучими пассажирами свой первый танец. Танец этот был похож на мазурку, но пассажиры, пресыщенные дикими красотами Кавказа, сочли его за легеньку, и воздаграждали тремя питоками. Перед следующей машиной, которая оказалась автобусом, шедшим из Тефлиса во Владикавказ, плесал и скакал сам технический директор. "Давай, гиги, давай!" закричал от Сергита. Смеющиеся пассажиры щедро воздаграждали его прыжки, а стаб собрал дорожной пыли 30 копеек. Но тут сионские дети осыпали конкурентов каменным градом, спасаясь от обстрела. Путники скорым шагом направились ближдя Аульгае и стратили заработанные деньги на сыр и чуреки. В этих занятиях консессионеры проводили свои дни. Начивали они в горских саклях, на четвёртый день они спустились по зигзагом шоссе в Кайшаурскую долину. Тут было жаркое солнце, и кости компаньонов порядком промёрзшие на крестовом перевале быстро отогрелись. Дарьяльские скалы, мрак и холод перевала спинились с зеленью и домовитостью глубочайшей долины. Пудники шли над Арагвой, спускались в долину, населенной людьми и изобилующую домашки вскотом и пищей. Здесь можно было выпросить кое-что, что-то заработать или просто украсть. Это было за Кавказьем. Повеселевшие консессионеры пошли быстрее – В Пасанауре, в жарком богатом селении с двумя гостиницами и несколькими таханами, друзья выпросили чуреки и залегли в кустах напротив гостиницы Францы с садом и двумя медвежатами на цепи. Они наслаждались теплом, вкустом хлебом и заслуженным отдыхом. Впрочем, скоро отдых был нарушен визгом автомобильных сирен, шорохом новых покрышек по Кремнёвскому шоссе и радостными возгласами. Друзья выглянули.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 Я знаю одного молодого человека, не пьющий, какой сташой. Ну, такой. Общее руководство, деловые советы, наглядное обучение по комплексному методу, а? Я вас понимаю. Мне не нужен. Мне нужен? Нет, к сожалению, и художник также не нужен. В таком случае, дайте 10 рублей. А вдо этим, сказал петерсский. Будь добро, выдайте вы гражданину за мой счёт 3 рубля. Расписки не надо. Это лицо не подотчётное. «Это крайне мало», — заметил Остап. «Но я принимаю». «Я понимаю затруднительность вашего положения». «Конечно, если бы вы выиграли сто тысяч, то, вероятно, заняли бы мне целую пятерку». «Но ведь все вы выиграли всего-навсего пятьдесят тысяч рублей и ноль-ноль копеек». «Во всяком случае, благодарю». Бендер учтиво снял шляпу. Персидский учтиво снял шляпу. Бендер прелюбезно поклонился. Персидский ответил любезнейшим поклоном».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 Жильевтас придемился в Воробьянино, в которое за несколько дней пути отлично познакомился со всеми видами автотранспорта на дороге. Я хотел было подойти к ней потанцевать. Вы скоро совсем отупитесь, мой бедный друг. Какой же это заг автопромтург. Эти люди, слышите? Слышь ты, киса. Вы выиграли 50.000 руб. Вы сами видите, кисуля, как они весело и сколько они накупили всякой механической дряни.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 Ечти Астабы были обширнее, его проекты были грандиозны: ни то заграждение голубого Нила плотиной, ни то открытие и горного собняка в Риге с филиалами во всех лиметрофах. На третий день перед обедом, миновав скучные и пыльные места, Ананур, Душет и Цылканы путики подошли к эту древней столице Грузии. Здесь Кура поворачивал к Тбилису.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 «Город неплох», — сказал Остап, выйдя на проспект Шатара-Ставели. «Вы знаете, Киса?» Вдруг Остап, не договорив, бросился за каким-то гражданином шагов через десять, и на слик его и стал оживленно с ним беседовать. Потом быстро вернулся и ткнул Ипполит Батвеевича пальцем в бок. «Знаете, кто это?» — ширнул он быстро. «Это детская бубличная артель, московские баранки, гражданин Китлярский».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 Глухо бубнил кавказский оркестр, и маленькая девочка под счастливыми искрядами родителей по собственному почину танцевала между столиками лискенку. Прикажите что-нибудь подать, втолковывал Бендер. По пригазу опыту выкеслярского были поданы вино, зелень и солёный грузинский сыр. И поесть чего-нибудь, сказала стаб.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 Гордо просидел и Палит Матвеевич, вспоминая, с каким голодным пылом он танцевал лескинку недалеко от Сиони. Он набивал рот сыром и зеленью, он с удовольствием отрыгал винные поры, чтобы продлить наслаждение. Остап менул на него сердитый вскалят, и Палит Матвеевич подавился зелёной локовкой. "Да", шепнул Остап. "Мы надеемся с вашей помощью поразить врага. Я дам вам парабеллум"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 Достойно сказал Стаб, запивая по куче шашлык сладеньким кипяни. 500 рублей могут спасти гигантомысли. Скажите, спросил Кислярский жалобно, а 200 рублей не могут спасти гигантомысли? Стаб не выдержал и под столом восторженно пнул Ипалит Ботвеч ногой. Я думаю, сказал Ипалит Ботвеч, что торг это из умэстен. Он сейчас же получил пинок в ляшку, что означало: "Браво, киса". Браво! Что значит школа? Кичлярский первый раз в жизни услышал голос гиганта мысли. Он так поразился этому обстоятельству, что немедленно передал отцу 500 рублей. Затем он уплатил по счёту и оставив друзей за столиком, утолился по причине головной боли. Через полчаса он отправил жене в Старгард телеграмму: "Еду твоему совету, к рыб всякий случай, готов корсинку".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 Ворабианин в углу в магазине готового платья "Тивка" операции были куплены белый пикейный костюм и морская фуражка с золотым клеймом неизвестного яхт-клуба. В этом одеянии Ибалит Батвеевич походил на торгового отбирал любителя. Стан его выпрямился, походка сделалась твёрдой. Ах, говорил Бендер, высокий глаз, если б я был женщиной, то делал бы к такому мужественному красавцу, как вы, 8% скидки с обычной цены. Ах, ах! В таком виде мы можем вращаться. Вы умеете вращаться, киса? Товарищ Спендер, твёрдил Воробьянинов. Как же будет со стулом? Нужно разузнать что с театром. Хо-хо! Возразила Стаб танцуя со стулом в большом в британском номере гостиницы Ориент. Не учите меня шить. Я теперь злой. У меня есть деньги, но я великодушен. Эй, уом, 20 рублей и 3 дня на разграбление города. И я, как Шоров, грабчу город, киса. Еслейтесь. И отсто размахивая бёдрами, запел в быстром темпе: "Вечерний звон, вечерний звон, как много дул на воде тон".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 Вчера, 3 сентября, закончив гастроли в Тбилиси, выехал на гастроли в Ялту, Московский театр Колумба. Театр предполагает пробыть в Крыму до начала зимнего сезона в Москве. А-а, я вам говорил, сказал Воробьянинов. Что вы мне говорили? окрылся Стап. А да, он был смущён. Эта оплошность была ему очень неприятна. Mes de togo, chtoby zakonchit kurs pogoni za sokrovischem v Tiflise, teper prikhodilos' eshche perebratsivat'sya na Krymskiy polostrov. Osab srazu vzyalsya za delo. Byli kupleny bilety v Batum i zakazany mesta vo vtorom klasse parokhoda Pestel, kotoryy otkhodil iz Batuma na Odesu 7 sentyabrya v 23 chasa po Moskovskomu vremeni. В ночь с 10 на 11 сентября, когда Пестель не заходил в Анапу из-за шторма, повернул в открытое море и взял курс прямо на Ялту. И Полиду Мадвеевичу, болевавшему весь день и только теперь заснувшему, приснился сон. Ему снилось, что он в адмиральском костюме стоял на балконе своего старгородского дома и знал, что стоящая внизу толпа ждет от него чего-то.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 Постна, а ходят чипс, колят великого комбинатора быстро распознал Чусучёвого гражданина. Подождите, Воробьянинов, крикнул Остап. И он бросился вперёд так быстро, что настиг Чусучёвого мужчину в десяти шагах от выхода, а сам моментально вернулся со 100 рублями. Не даёт с польшу. Впрочем, я не настаивал, а то ему не на что будет вернуться домой.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 Гости вечер сам вечером проклиная все стули на свете, компаньоны напялили горячие штиблеты и пошли в театр. Шла же нитьпа. Измученный жарой Степан, стоя на руках, чуть не падал, а Гафья Тихоновна бежала по проулку Держа с мокрыми руками зонтик с надписью «И "Я хочу подколёсина". В эту минуту, как и весь день, ей хотелось только одной холодной воды со льдом. публики тоже хотелось пить, поэтому, может быть, и потому, что вид Степана, пожирающего горячую яичницу, вызывал отвращение, спектакль не понравился. Консиержи были удовлетворены, потому что их стулца вместо с тремя новыми пышными полукреслами рококо был на месте. Забравшись в одну из лож, друзья терпеливо ожидали окончания невероятно затянувшегося спектакля. Публика наконец разошлась, и актёры побежали прохлаждаться. В театре не осталось никого, кроме членов пайщиков концессионерного предприятия. Всё живое выбежало на улицу, подхлынувший наконец свежий дождь. Со мной Киса, скомандовал Стаб. В случае чего мы, не нашедшие выхода из театра провинциалы, они пробрались на сцену и чиркая спичками, но всё же ударившись о гидравлический пресс, обследовали всю сцену. Великий комбинатор побежал в Ейх по лестнице в Будафорскую. «Идите сюда!» – крикнул он. Воробьянинов, размахивая руками, помчался на Ейх. «Видите?» – сказал Остап, разжигая спичку. Из мглы выступили угол гампсовского стула и сектор зонтика с надписью «Хочу». «Хочу «Вот наше будущее, настоящее и прошедшее. Сожигайте ки со спички, я его вскрою». И Остап полез в карман за инструментами. "Нус", сказал он, протягивая руку к стулу. "Ещё одну спичку, предводитель". Спыхнула спичка, и странное дело, стул сам собою сскокнул в сторону и вдруг на глазах изумлённых консессионеров провалился сквозь пол. "Мама!" крикнул и полетит Батьвейч, отлетая к стене, хотя не имел ни малейшего желания этого делать. Со звоном выскочили стёкла и зонтик с надписью "Я хочу под колёсина", подхваченный вихрем, вылетел в окно к морю.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 К их удивлению, у двери, ведущей со сцены в переулок, лежал на спине целый и невредимый Гампсовский стул. И став собачий виски Балит Матвеевич цеппился у него мёртвой хваткой. "Давайте, баскогупцы!" крикнуло наставу. "Идиот ты паршивый!" застонал настав. "Сейчас потолок обвалится, а он тут с ума сходит. Скорее на воздух!" "Баскогупцы!" рявкнул оbizubivshiy Балит Матвеевич.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 Ну, теперь давайте стул, хладнокровно сказал Бендер. Вам, я вижу, уже надоело его держать. Алида взвизгнул и полит Матвеевич. Это что такое? Бунда в корабле? А дайте стул, слышите? Это мой стул, заклеготал Воробянинов, перекрывая стон, плач и треск, нёсшийся повсюду. В таком случае получайте гонорар старой колоши. И Остап ударил Воробьянинова медной ладонью по шее. В эту же минуту по переулку промчался пожарный обосс с пакелами, и при их трепетном свете Ипполит Матвеевич увидел на лице Бендера такое страшное выражение, что он мгновенно покорился и отдал стул. — Ну, теперь хорошо, — сказал Остап, переводя дыхание. — Бунт подавлен. А сейчас возьмите стул и несите его за мной. Вы отвечаете за целость вещем. Если даже будет удар в 50 баллов, стул должен быть сохранен. Поняли? Понял. Всю ночь консессионеры блуждали вместе с паническими толпами, не решаясь, как и все, войти в покинутые дома и ожидая новых ударов. На рассвете, когда страх немного уменьшился, Остап выбрал местечко, поблизости которого не было ни стен, которые могли бы обвалиться, ни людей, которые могли бы помешать, и приступил к консессионеру. вскрытие стула. Результаты вскрытия поразили обоих концессионеров. В стуле ничего не было. И балит бодвеевич, не выдержавший всех подрысей одиночей и утра, засмеялся с крестиным смешком. И непосредственно вслед за этим раздался третий удар. Земля разверзлась и поглотила пощежённый первым толчком землетрясение и развороченный людзбей гампсовский стул. Цветочки которого улыбались в зашедшему в облачной пыли солнцу. Иболит Матвеевич стал на четвереньки и, обертив помятое лицо к мутно-багровому солнечному диску, завыл. Случаю его великий комбинатор свалился в обморок. Когда он очнулся, то увидел рядом с собой заросший лиловой щетиной подбородк Воробьянинова. Иболит Матвеевич был без сознания.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 Простоволосая женщина в нижней юбке бежала посреди улицы. Глава 43. Сокровище. В дождливый день конца октября Анатолий Ботович без пиджака в лунном шалете, осыпанном мелкой серебряной звездой, хлопотал в комнате Ивановпола. Ипполит Матвеевич работал на подоконнике, потому что стола в комнате до сих пор не было. Великий комбинатор получил большой заказ по художественной части на изготовление адресных табличек для желтоварищества. Исполнение табличек по трафарету Оставо зложил на Воробьянинова, а сам целые почти месяца времени приезда в Москву кружил в районе Октябрьского вокзала, с непостиживой страстью выискивая следы последнего стула. Безословно, таящего в себе бриллианты мадам Петуховой. Наморщив лоб и болит Матвеевич траворител жалостной дощечки. За полгода бралядовые скачки он растерял все свои привычки. Просыпаясь по утрам, не пел он уже своих бонжуров и гудморгинов. Далеко в прошлом остался мороз дышилкой стакан, из которого пивал он молоко.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 он в клубе железнодорожников, в новом клубе. Вчера было открытие. Как я нашёл от чипуха необыкновенно трудная вещь, гениальная комбинация, блестяще проведённая до конца. Античные приключения, одним словом, высокий класс. Я ожидал, пока и болит ботвевич напялит петушка, костаб выбежал в коридор. Воромянинов присоединился к нему на лестнице. Обе взволнованно забрасывая друг друга вопросами, вычались по мокрым улицам на Акаланчевскую площадь. Они не сообразили даже, что можно сесть в трамвай. В её одежде как сапожник, радостно болтала Стаб. Кто так ходит, киса? Вам необходимы крахмальное бельё, шёлковые носочки и, конечно, цилиндр. В вашем лице есть что-то благородное. Скажите, вы в самом деле были представителем дворянства? Стаб стал чуть лив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 Астап потащил в арабянинов коридор. Здесь не было ни души. Астап подошёл к ещё незамазанному наземному окну и выдернул из креста задвижки Абей храм. Через это окошечко, сказал он, мы легко и нежно попадём в клуб в любой час сегодняшней ночи. Запомните, киса, третье окно от парадного подъезда. Друзья долго ещё бродили бо по клубу по дворам представителей у он.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 Мы должны выпить пива и отдохнуть перед ночным визитом. Вас не шокирует пиво, предводитель? Не беда. Завтра вы будете локать шампанское в неограниченном количестве. Едя из пивной на Севцу вражек Бендер страшно веселился и задирал прохожих. Он обнимал слегка захмелевшего и болит Матвеевича за плечи и говорил снисходительностью: "Вы чрезвычайно симпатичный стречок, киса".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 Иванид Матвеевич вышел на улицу. Он был полон отчаянья и злобы. Луна прыгала по облачным кочкам. Магрые решётки особняков ширно блестели, газовые фонари, окружённые виночками водяной пыли, тревожно светились. Из пьяной орёл вытолкнули пьяного. Пьяный заорал, и Болит Матвеевич поморщился и твёрдо пошёл назад. У него было одно желание поскорее всё кончить.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 и выдыхая воздух здоровенная рука свисела к самому полу ивальд Матвеевич ощущая секундный удар и височного пульса неторопливо подтянул правую рука в вышлокте обмотал обнажившуюся руку вавельным полотенцем отошёл к двери вынул из кармана бритву и примерившись к глазами комнатным расстоянием повернул выключатель свет погас Но комната казалась слегка смещённой голубоватым аквариумным светом уличного фонаря. "Тем лучше", прошептал и полит Матвеевич. Он приблизился к изголовью и далеко отставив руку с бритвой, изо всей силы, косов всадил всё лезвие сразу горла Стапа. Сейчас же выдернул бритву и отскочил к стене. Великий комбинатор издал звук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 А жудившись на улице, и Полит Матвеевич насупился и бормоча: "Бриллианты все мои, а вовсе не 6%". Пошёл на Каланчевскую площадь. У третьего окна от парадного подъезда железнодорожного клуба и Полит Матвеевич остановился. Зеркальные окна нового здания Жемчужды сияли в свете подступавшего утра. В шаром возлеке звучали глуховатые голоса. О маневровых паровозах, и Борит Матвеевич ловко вскарабкался на карниз, толкнул раму и бесшумно прыгнул в коридор. Легко ориентируясь в серых предрассветных салах клуба, и Борит Матвеевич проник в шахматный кабинет и, зацепив головой беспевший на стене портрет Иммануила Ласкера, подошёл к стулу. Он не спешил. Спешить ему было некуда. За ним никто не гнался. Кроссмейстер О. Бендер спал в вечном сном в розовом особняке на Сивцевом вражке. Иболит Матвеевич сел на пол, обхватил стул своими шелестыми ногами и с хладнокровием донтиста стал выдергивать из стула медные гвозди, не пропуская ни одного. На шестьдесят втором гвозде работа его кончилась. Английская ситтиц и рогожка свободно лежали на обивке стула. Стоило только поднять их, чтобы увидеть футляры, футлярчики и яшечки, наполненные драгоценными камнями. Сейчас же на автомобиль, подумал ипалит Матвеевич, обучившийся житейской мудрости в школе великого комбинатора, на вокзал, э на польскую границу. За какой-нибудь камешек меня переправят на ту сторону, а там, и желаю бы скорее увидеть, что будет там, и ипалит Матвеевич стёрнулся со стула ситец и рагожку.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 Этого не может быть. И он повернулся назад, к клубу стал разгуливать вдоль его больших окон, шевеля губами. Этого не может быть. Этого не может быть. Этого не может быть. И средко от скрикивал, хватался за мокрую от утреннего тумана голу, вспоминая все события ночи, он тряс седыми космами. бриллиантовое возбуждение оказалось слишком сильным средством он надряхлел в 5 минут ходят тут ходят усяки услышал воробьянидов над своим ухом он увидел сторожа в брезентовой спецодежде и в холодных сапогах сторож был очень старый и как видно добр ходят и ходят общительно говорил старик которому надоела ночной одиночество «И вы тоже, товарищи, интересуетесь!» «И верно, клуб у нас, может сказать, необыкновенный!» Ипполит Матвеевич страдальчески смотрел на румяного старика. «Да, — сказал старик, — необыкновенный этот клуб. Такого-такого нигде нету!» «А что же в нем такого необыкновенного?» — спросил Ипполит Матвеевич, собираясь с мыслями. Старичок радостно посмотрел на Воробьяниного и...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 А старик, заливаясь радостным смехом, рассказал, как он однажды вскромоздился на этот стул, чтобы винтить электрическую лампочку, да и покатился. Хе — Хе-хе-хе, с этого стула я соскользнул, а обшивка на нем порвалась. — Смотрю, из-под обшивочки стеколошкой сыплются и, и, и бусы белые на ниточке. — Бусы? — проговорил Ипполит Матвеевич. — Бусы! — бусы!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 Дара у отопления, шашки с часами, буфет, театр. С калошки не пускают. И болит Матвеевич, оледенел и не двигаясь, без труда водил глазами по карнизам. Так вот оно где, сокровище мадам Петуховой. Вот оно, всё тут.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 Алмазная диадема превратилась в театральный зал с свертящейся сценой, рубиновые подвески разрослись в целые люстры, золотые змеиные браслеты с изумрудами обернулись прекрасной библиотекой, а фарнуар перевоплотился в детские ясли, планёрную мастерскую, шахматный кабинет и бильярдную. Сокровищ осталось. Оно было сохранено и даже увеличилось.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 вылетел на середину площади, магнус под мост и отталкиваемый отвсюду звуками просыпающегося большого города, стал глохнуть и в минуту за чах. Или голептая осеннюю утро скатилась с мокрых крыш на улицы Москвы. Город двинулся в будничный свой поход. Конец 1927 -й. 1928 годы. Москва. Илья Ильф, Евгений Петров, 12 стульев. Читал Джахангир Абдулаев. 22 января 2021 года. Остап Бендер – реальная история великого комбинатора. Как прототип Остапа Бендера строил в Челябинске Легендарный тракторный завод. Челябинск прославился как танкный град благодаря своему танковому заводу. В строительстве предприятия принимал активное участие Осип Шор, человек, который признан основным прототипом Остапа Бендера, героя романа "Двенадцать стульев" и "Золотой телёнок" Ильи Ильфа и Евгения Петровых. Русская планета собрала подробности биографии Осипа Шора, которая не выглядит бледной даже на фоне Приключения великого комбинатора. Одесские аферы. Долгое время считалось, что Осип Шор родился в Одессе. Рассказывает корреспонденту RP историк Борис Аксент Крук. Но потом нашлись документы, по которым удалось установить, что его родина маленький городок Никиполь. Там у его отца был магазин, мельница и маленький свечной заводик.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 В начале прошлого века он стал известным поэтом-футуристом и взял себе псевдоним Анатолий Фиолетов. А его младший брат Осип предпочитал, чтобы друзья называли его на украинский манер Стапом, и даже подписывался этим именем. Оби этом в книге Алмазный мой венец упоминает Валентин Катаев, который, собственно, и познакомил Илью Ильфа и Евгения Петровых с их будущим героем. Он прямо указывает на него, как на прототип турецко-подданного. Остап Бендер написан с одного из наших одесских друзей. Он был младшим братом одного замечательного поэта-футуриста. Брат футуриста был Остап, внешность которого авторы сохранили в своем романе почти в полной неприкосновенности. Атлетическое сложение и романтический чисто черноморский характер. Он не имел никакого отношения к литературе и служил в уголовном розыске по борьбе с бандитизмом, принявшим угрожающие размеры. До того, как попасть в уголовный розыск, Осип Шор окончил мужскую гимназию «Илиади». Ту самую, где по воле авторов потом учился и Остап Бендер, продолжает Борис Аксенкруг. Осип питал склонность к точным наукам. Из всех гуманитарных предметов он проявлял интерес лишь к правоведению. Хорошие знания законов впоследствии очень пригодились прирождённому авантюристу. После окончания гимназии он поступил на физико-математический факультет Высшего российского университета, но в школе бросил вуз, а на жизнь зарабатывал и карточными играми. Таких людей тогда называли катранчиками. В этом качестве он преуспел больше, чем в учёбе, с лёгкостью обыгрывая даже профессиональных шулеров. Заветной мечтой Осипа было эмигрировать в Бразилию или Аргентину.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 Если верить городским мифам Одессы, то на следующую аферу Осип Ишорэ вдохновила случайная находка. Однажды на просёлочной дороге он увидел курицу, у которой по неизвестной причине выпали все перья. Другой бы прошёл мимо, а Остап сразу же осенила идея, как сколотить капитал на больной птице. Он основал фирму Идеальная курица, объявил себя профессором и стал читать лекции.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 Онship начал продавать места на небесах. Нарисовал схему рая и предложил каждому выбрать, где он окажется после смерти, по своему вкусу и карману. Лучшие места охотно раскупали состоятельные адиситы, при успевающем бизнес работал под прикрытием местных священников, которые получили процент с доходов. Но прикормить полицию Осип Шорн не сумел, и контору пришлось закрыть. Пресказвич, что периодически турецко подданный зарабатывал, консультируя бандитов и придумывал для них схемы ограблений. Так однажды он нащупал слабое место одного из местных банков печные трубы. Банди-васьки Косовы, он посоветовал не взламывать дверь, а переодеться трубочистыми и спуститься внутрь по верёвке. Ограбление прошло идеально, а Осим Шор получил свою долю от добычи.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 يتсорится с новой властью. Он поступил на службу в Одесский уголовный розыск, получив должность операуполномоченного по борьбе с бандитизмом. Физическая форма позволяла. Очень с детства занимался классической борьбой, увлекался гирями, а его успехи в футболе были настолько впечатляющими, что один из первых российских лётчиков и чемпион Европы по велоспорту Сергей Уточкин предрекал, что он ещё шор когда-нибудь станет мировой звездой этого спорта. Эроши знания преступного мира сделала новую оперу настоящей находкой для уголовного розыска, настолько что легендарный мишка-япончик, который и сам стал прототипом Бэни-крика из рассказов Исаака Бабеля, заказал слишком ретивого сотрудника. Дот нанёс банде, контролировавшей молдованку, серьёзный урон. Раскрыл дела об ограблении двух банков и мануфактуры. Взял с поличным нескольких налётчиков и выбил из них показания. Трудно поверить, что прототипы Остапа Бендера и Бени Крикка люто ненавидели друг друга, но это так. Япончик объявил Осипу Шору своим личным врагом и поклялся ему отомстить. Первое покушение окончилось неудачно.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 Истории своей богатой на приключения жизни очень рассказал другому своему земляку, писателю Валентину Катаеву. А тот познакомил его со своим младшим братом Евгением Петровым и его лучшим другом, молодым журналистом Ильёй Ильфом. Результатом этой исторической встречи стало появление на свет отстава Бендера, приключения которого частично заимствованы из биографии отца Шура.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 Так до Уши построил крупный скандал и потребовал, как минимум, воскресить героя, погибшего в конце книги. Авторы согласились, и этот компромисс привёл к написанию продолжения романа Золотой телёнок. Отстав Бендер строит ЧТЗ. Прочитав объявление в газете, что на стройке пятилетки, первом в стране тракторном заводе, требуются рабочие, Ушипшор отправился в Челябинск. Приехав на Урал, обнаружил, что директором Челябинского тракторного завода работает его старый знакомый одессит Василий Ильичев. Тот пристроил приятеля на должность снабженца. В большинстве источников указано, что Озим Шор приехал в Челябинск в 1934 году и проработал на заводе до 1937 года, рассказывает корреспонденту РП-историк Сергей Спицын.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 Осипа буквально атаковали журналисты, но он категорически отказывался давать интервью, решив сохранить свои тайны. Умер в Москве в 1978 году, похоронен на Востряковском кладбище. На родине, в Никополе, Осипу Шору установлен памятник. На его основании написано «Никопольчанину Осипу Шору, он же сын турецкоподданного Остап Сулейман Ибрагим Берта Мария Бендербей». он же прототип великого комбинатора стаба Бендера Илья Ильф и Евгений Петров